Глава 33. А ведь с того снимка все и началось, точнее, продолжилось, потому что началось это тогда, когда он пошел провожать Тони домой. Поделив билеты, героически отвоеванные у мафии, они направились к метро и обнаружили, что двери уже закрыты. Богатенький Синякин пошарил по карманам, сосчитал депанцы чтобы, как говорила Тоня, даром не рискнуть садиться в дилижансы, и поймал проезжавшую мимо неотложку. Он долго уговаривал шефа ехать на Ленинский проспект. Уломал и отбыл. Захватил с собой Нинку, жившую тогда по пути. На площади Гагарина. Веселкин объявил, что дойдет до Курского вокзала и будет дожидаться первой утренней электрички до Обираловки. Тоня тоже решила добираться домой пешком. А если повезет, подъехать сначала на Бышке до Земляного вала, а потом на третьем троллейбусе до Бакунинской. Тут-то и выяснилось, что живут они почти рядом свирельников на Спартаковской площади, а она на Большой Почтовой. Шагая вниз по Садовому кольцу, соратники шумно обсуждали случившееся. Вовеко ерепенился и сожалел, что дело не дошло до драки, а то бы он им показал. И хорошо, что не дошло, рассудительно заметила Тоня. Этот Млечников, по-моему, очень опасный человек. Коротышка. А почему они все его так слушаются? Может у них «Подпольная организация?» – предположил Сверельников. «Ну, конечно. Так им КГБ разрешило. Я же говорю, подпольная». «Не смеши меня!» – хмыкнул Веселкин. «У нас подполья не бывает». «Это точно», – согласилась Тоня. Перешли Яузу и остановились возле заиндивившей витрины книжного магазина «Новелла». Внутри, с убогой изобретательностью, были разложены собрания сочинений основоположников брошюрки съездов и многочисленные переиздания Брежневской трилогии «Малая земля», «Возрождение», «Целина». «Скоро они одной книгой выйдут», сообщил Сверельников. «Знаешь, как называться будет?» «Как?» «Майн Кайф». «Смешно», — Тоня одобрительно глянула на смелого курсанта. Около Курского, перед тем, как отправиться в зал ожидания, Веселкин гнустенько усмехаясь, предупредил. «Вы без меня не озорничаете». Тоня нахмурилась и брезгливо передернула плечами как это зноба а сферильников когда она повернувшись к ним спиной независимым шагом пошла прочь показал однокурснику кулак и бросился вслед за новой знакомой нагнав ее он некоторое время шел молча не решаясь после выходки приятеля возобновить разговор он у вас нормальный наконец спросила девушка надя вы извините меня зовут тоня простите Ему стало жарко от своей непростительной бестолковости. «Вы похожи на мою одноклассницу. Ее звали Надей. Я даже сначала подумал, что вы — это она. Но теперь-то вы поняли, что я — это я?» «Понял. Странный у вас, друг!» После долгого молчания отозвалась Тоня. «У него было трудное детство. У Горького тоже было трудное детство. Они свернули в переулок. Шел игольчатый искрящийся снег. Москва была совершенно безлюдная, пустая, словно огромный ночной склад. На запорошенном тротуаре виднились только их следы, пятившиеся и терявшиеся за поворотом. Казалось, в городе больше никого нет и никогда не было. «А сюда билеты всегда есть», — философски заметила Тони, кивая на погашенный театр имени Гоголя. «Постоянно», — согласился Сверельников, даже не знавший о существовании такого театра. Потом, когда миновав Казаковскую церковь, где в ту пору располагались мастерские, они вступили на улицу радио. Тони кивнула на старинное с колоннами здание за узорной оградой. Я сначала хотел сюда поступать. А что это? Областной педагогический. Но Валентин Петрович сказал, чтобы мы ерундой не занимались и подавали прямо в МГУ. А кто это? Мой дядя. Святой человек. А отец у вас есть? Конечно. Без отцов дети не появляются. Но он с нами не живет».